Глава двадцать седьмая. Мария. После утомительной погони за письмом мой кот Байон уминал за обе щеки малосоленую рыбку. Да ни с чем-нибудь, а с картошкой фри. Запивал темным квасом и закусывал квашной капуской. Как у него кишки все выдерживают, не представляю. Волшебство, да и только. Мы же с драконом чаевничали. Мужчина пил травяной чай, а я подтягивала крепкий кофе. К пирожкам, булочкам, блинчикам с вареньем никто из нас не притронулся. Мне пока есть не хотелось, А Змеулан, видимо, соблюдал некий кодекс. Раз женщина не ест, то неприличные мужчине налегать на еду. Так и сидели за большим круглым столом, устланным магической скотеркой. Помалкивали и переглядывались. Дракон краешками губ улыбался, и казалось, он был доволен. А я думала, нравится Змеулан мне или нет. Если честно, бериндеи мне были ближе к душе. Дракон. С драконами я пока дел не имела. Делать выводы в отношении данной древней расы лишь по их правителю глупо. Ясно как день, что все государи надменные сволочи. Обо мне речи нет, если что. Да и вообще, как он может мне нравиться или не нравиться? Мы даже не пообщались еще, а первое знакомство, начавшееся с безумного поцелуя, не считается. Хотя целуется он классно. Когда мой котик наелся, а мы выпили чаю и кофе по две кружки, первым заговорил Байон. Сначала он на нас многозначительно поглядел, потом сказал своей несравненной язвительной манере. «Ну, поели, попили, мяу». «Пора и честь знать. В смысле, не пора ли вам домой, уважаемый Змеулан? Делас, наверное, вас ждут». «Подождут», — усмехнулся дракон и откинулся на спинке мягкого стула. Погладил скатерть, даже шепнул ей слова благодарности. Потом уставился на меня и широко улыбнулся со словами. «Поговорим, несравненная Мария?» «Я только открыла рот, чтобы достойно ответить дракону, мол, нам пока не о чем говорить. Если о политике хотите, то давайте в другой раз побеседуем». Встретимся официально, пройдя всю бюрократическую волокиту. Сделаем все по правилам, со всеми почтами, церемониями и тому подобное в таком духе. Но Баюн меня передел. Это у вас нет дела, государь не Мари не сидит без дел, мяу. Поговорить не получится, не сейчас. Прилетайте в другой раз. Приглашение мы вам пришлем, вот. На лице дракона появилось жесткое выражение. Он сузил свои нереальные глаза, что-то уж слишком зловеще усмехнулся. я опасным тоном произнес. «Говорят, ты бессмертен, Байон, но уверяю тебя. Уничтожить можно даже Бога. А ты точно не Бог». Кот вздыбил шерсть. У него начали увеличиваться клыки и когти. Я сама в гневе уставилась на Змеулана. «Так, угрозы, значит, пошли. Котика моего решил обидеть. Ну-ну». Погладила Баюша, успокаивая, а сама ледяным тоном заявила. «Уважаемый, со мной лучше дружить. Я хороший друг и очень неудобный враг. Оскорбляя моих помощников-подданных... «Вы тем самым оскорбляете лично меня и моё королевство». Змеулан удивлённо моргнул и одарил меня уже совсем другой улыбкой. доброй, тёплый, к себе располагающий. Интересно, в его арсенале много подобных трюков? Так легко переключается, мне бы у него поучиться. Прелестная Мария, никаких оскорблений, лишь замечания. Он приложил ладонь к груди, постучал кулаком в области сердца и добавил. «Меня пленила твоя красота, твоя сила, и я вижу, слышу, что ты ещё и умна». «Я покорен государине». Байон издал протяжный, раздражённый вздох. Я же вздернул одну бровь, мол, «Это всё?» Или ещё заготовлены речей в том же духе на часа так до три-четыре? Отлезть, если честно, быстро устаёшь, начинает не хватать отборного и сочного мата. Дракон, очевидно, понял, что сладкими речами меня не взять и перешёл сразу к делу. Отёр подбородок и негромко сказал, «Перейду сразу к сути». «Будьте так любезны, а то устал уже сдерживать зевоту». Не удержался от шпильки. Баюша весело и зло хихикнул. Дракон же остался невозмутим. Он кивнул и произнес. «Не так я себе представлял столь долгожданную встречу и разговор. Но все же я счастлив». Он просиял слишком счастливой улыбкой. Я сразу насторожилась, напряглась вся, а дракон продолжил. «Ты прекрасная Мария, моя судьба, моя истинная пара. Ты для меня была рождена. Эрмиот преподнес мне бесценный дар — тебя. Я бесконечно рад, что ты вот такая. Сильная, смелая, дерзкая, умная. Краша тебя не встречал ни одну деву Самым прекрасным в этом мире я считал небо на закате. Когда облака окрашиваются в малиновый цвет, когда день и ночь встречаются, рождая самое прекрасное творение, я счастлив. Но отныне ты краше всех дев этого мира и других миров. Ты волнительный любых природных явлений, и я... «А Хария не треснет?» — рявкнув во всю кошачий горло, оборвал дракона Баюн. «Ты что же, подлюка такая, на Марию свой змеиный глаз положил? Рррр!» Мне захотелось встать и побиться лбом об стенку. «Баюн!» — рассердился Змеулан. «Лучше тебе покинуть нас...» «Ага, Сейчас. хохотнул кот, указал на меня когтем и сказал... Чтоб ты ее в своей пещеру уволок, пока я не вижу, да? Ни за что. Так, мне это все надоело. Я вообще мечтаю вскрыть конверт и прочитать, что ж такого страшного мы с ведьмами в письме злополучном сочинили. А тут то дракон, то кот. Бардак одним словом. Я потерпела выбившийся локон и проговорила. Змеулан, я поняла, что вы готовы подвести свои речи к матримониальному итогу. Это так? «А, Матри что?» — не понял мне дракон. «Эх, сложное слово я подобрала. Это значит, что вы хотите сделать меня своей супругой?» Сделала я перевод. Змеулан снова одарил меня улыбкой, на этот раз соблазнительной, искушающей, обещающей. У даже мурашки по телу побежали. Нет, не правда стоит у него взять уроки актерского мастерства. Политике сие искусство никак не помешает. «Ты права, Мария. Я желаю видеть тебя своей супругой». Байон начал шипеть и рычать. Я успокоил его поглаживанием, почесал за ушком, задумчиво посмотрел на довольного собой дракона и поинтересовалась. «И вы его так сразу готовы взять первую встречную замуж? Вы меня совсем не знаете». Подалась чуть вперед и заговорческим тоном произнесла. «Между прочим, у меня отвратительный характер». Дракон рассмеялся, не понимая, что тут веселого. Разговор какой-то странный. «Мария, ты не первая встречная, ты долгожданная, моя». «Зверь учуял твой запах, а потом я увидел тебя. И пусть у тебя самый ужасный характер, пусть ты даже будешь ругаться как матрос, для меня и моего зверя ты всегда будешь идеальный, самый лучший. У меня от его слов лицо, наверное, вытянулось, подвигало бровями, озадаченно протянуло. «Выходит, за вас решил ваш зверь? Инстинкты взяли верх над разумом и логикой. Как это печально!» Дракон прекратил улыбаться. Он покачал головой, вытянул через стол сильные руки. намереваясь взять в свои могучие ладони мои изящные, но я вовремя убрала руки со стола. Дракону ничего не осталось, как собрать пальцы в замок. Обе ипостаси разумной Мария. Истинная пара для нас — это не просто совпадение по энергии, магии, силе. Это гораздо больше. Душа дракона всегда расколота, и мы проводим всю жизнь в поисках своей половинки. Став цельными, и ты, и я станем невероятно счастливыми. Суть всего в любом мире — счастье, радость — И продолжение рода, конечно. Я поджала губы и сжала коту ухо, чтобы молчал, а то он уже открыл рот. Разговор мне откровенно не нравился. Хорошо, буду честна с вами. У меня все по-другому. Чтобы кого-то полюбить, мне нужно этого человека или не человека. Узнать, понять, проверить чувства. Я руководствуюсь разумом. В моем положении быть легкомысленной — непозволительная роскошь. Вспомнила слова Елизаветы-девственницы, хмыкнула про себя и процитировала ее. И более того... «Я всегда буду больше замужем за своим королевством. Понимаете меня?» Дракон расплылся в хитрые улыбки и произнес мягко, даже ласково. «Ты не желаешь делить власть с кем-либо, но тебе и не придется. Подлонное королевство всегда принадлежит лишь женщине. Такова суть всей земли. Мужчине здесь властвовать не стоит. Мне не нужна твоя земля, Мария, но... Если ты больше веришь разуму, а не сердцу, то подумай вот о чем. Став моей женой, ты получишь поддержку моего народа». Все драконы до единого всегда будут стоять за твоей спиной верными подданными. Ты станешь государыней земли подлунной и земель Дивногорья. Никто не осмелится поднять против тебя оружие. О, -о, О, в таком ключе я не думала. Элементарно не успела. «Мы подумаем над брачным договором», — ответил за меня Баюн. «Составим его сами, ясно?» У меня глаза из орбит чуть не вылезли. «Какой еще брачный договор?» — зашипел на кота. Какой какой самый выгодный для нас, конечно!» Невозмутимо ответил кошак. Дракон рассмеялся и кивнул на Баюна. «Он понял всю выгоду нашего союза. И ты подумай, несравненная Мария. А пока позволь откланяться». Он поднялся с места. Я в полном обалдении. Тоже начала вставать. Но Змеулан остановил меня. «Не провожай меня. Лучше думай, Мария. Думай, моя наипрекраснейшая государиня. Не прощаюсь. До скорой встречи». «В следующую встречу в присутствии законников, мяу!» — выдал Баюн. «И подарки не забудь, а то посватался, а даров нет, жмот!» Дракон поклонился мне, до слова кота лишь рассмеялся и покинул нас превосходном настроении. Я уставилась на Баюна и прошипела змеей. «Ты совсем офигел?»